Я подождал, затем проскользнул по коридору к Лахману и тихо постучал. Он тотчас же проснулся. У беглецов сон чуток. «Это вы?» — сказал он, взглянув на меня и замолчал. «Вы сказали что-нибудь моей жене?» — спросил я. Он покачал головой. «Ее тут не было, и раньше часа она не возвращается. Слава тебе, Господи!» Он посмотрел на меня, как на сумасшедшего. «Слава тебе, Господи!» — повторил я. «Значит, они ее, наверное, не поймали. Она просто гуляет, как обычно». «Просто гуляет», — повторил Лахман. «Что с вами случилось?» — спросил он. «Меня допрашивали, я бежал. Полиция? Гестапо. Все позади, спите. Гестапо знает, где вы?» «Если бы они знали, меня бы здесь не было. А утром уже не будет. Минуточку». Лахман вытащил образок и маленький веночек. «Вот, возьмите с собой. Чудо. Иногда помогает. Гиршу удалось с этим перебраться через границу. Люди в Пиренеях очень набожны». «А эти вещи освещены самим папой. В самом деле?» На губах его появилась чудесная улыбка. «Если они нас спасают, значит, на них лежит благословение самого Бога. До свидания, Шварц!» Я вернулся к себе и начал упаковывать вещи. Я чувствовал себя опустошенным, но нервы были напряжены до предела. У Елен в столе я нашел пачку писем. Они были адресованы в Марсель до востребования». Я не стал раздумывать и положил их в ее чемодан. Я нашел и вечернее платье из Парижа и уложил его тоже. Потом я уселся у таза с водой и сунул туда руки. Обожженные ногти горели. Каждый вздох тоже причинял мне боль. Я смотрел на мокрые крыши и ни о чем не думал. Наконец я услышал ее шаги. Она появилась в дверях как чудесное печальное видение. «Что ты тут делаешь?» Она ничего не знала. «Что с тобой?» «Мы должны уехать, Лен», — сказал я немедленно. «Георг?» Я кивнул. Я решил, что постараюсь сказать ей как можно меньше о происшедшем. «Что с тобой было?» — испуганно спросила она и подошла ближе. «Они меня арестовали. Мне удалось бежать, меня будут искать». «Мы должны уехать?» «Немедленно». «Куда?» «В Испанию». «Как?» «Пока в машине. Уедем как можно дальше. Ты можешь собраться?» «Да». Я видел, что она колеблется». «У тебя опять боли?» Она кивнула. «Кто эта женщина у дверей?» мелькнула вдруг у меня. «Я ей чужой. И почему?» «У тебя есть еще ампулы?» «Немного». «Мы раздобудем еще». «Выйди на минуту». Я вышел в коридор. Двери начали приоткрываться, и в щелях показались лица с глазами лемуров. Лица крошечных, одноглазых полифемов с перекошенными ртами. Вверх по лестнице в серых длинных кальсонах Взбежал лахман, похожий на кузнечика. Он сунул мне бутылку коньяку. «Он вам понадобится!» — шепнул он. «Да здравствует солидарность!» Я тут же сделал большой глоток. «У меня есть деньги!» — сказал я. «Вот, дайте мне еще целую бутылку!» Я взял себе бумажник Георга. Там было много денег. Лишь на мгновение у меня появилась мысль выбросить его. Я нашел и его паспорт. Он лежал у него в кармане вместе с моим и с паспортом Элен. Одежду Георга я связал в узел, сунул туда камень и выбросил в гавани в море. Паспорт его я тщательно изучил при свете карманного фонаря. Я поехал к Григориусу, разбудил его и попросил заменить фотографию Георга моей. Сначала он с ужасом отказался. Подделка иммигрантских паспортов стала его ремеслом, и тут он чувствовал себя богом, которого он, кстати сказать, считал ответственным за все это свинство. Однако паспорта высшего гестаповского чиновника он не видел еще никогда. Я заявил, что для него вовсе не обязательно подписывать свою работу, как это делают художники. За все отвечаю я, и никто никогда о нем не узнает. А если вас будут пытать?» Я указал ему на свое лицо и руки. «Я еду через час», — сказал я. «С таким лицом в качестве иммигранта я не проеду и десяти километров». Мне же надо перебраться через границу. Это мой единственный шанс. Вот мой паспорт. Сфотографируйте мое фото и этим снимком замените старую фотографию на гестаповском паспорте. Сколько это будет стоить? Деньги у меня есть». Григориус согласился. Лахман принес вторую бутылку коньяку. Я заплатил ему и вернулся в комнату. Элен стояла у ночного столика. Ящик, в котором лежали письма, был выдвинут. Она задвинула его и подошла ко мне вплотную. «Это сделал Георг?» спросила она. «Там была целая компания». «Будь он проклят», сказала она и отошла к окну. Кошка отпрыгнула прочь. Лен распахнула окно. «Будь он проклят», повторила она страстно, с такой силой, словно заклинала его в таинственном ритуале. «Будь проклят на всю жизнь. Навсегда». Я взял ее за стиснутые руки, отвел от окна. «Нам нужно уезжать отсюда». Мы спустились вниз по лестнице. Из каждой двери нас провожали взглядом. Чья-то серая рука поманила меня. «Шварц, не берите с собой рюкзак. Жандармы за ними смотрят в оба. У меня есть чемодан из искусственной кожи, вполне приличный». «Спасибо», — ответил я. «Мне не нужен теперь чемодан. Мне нужна удача. Мы будем держать большой палец кверху за вашу удачу». Элен шла впереди. Я услышал, как у дверей какая-то промокшая до костей уличная шлюха посоветовала ей оставаться лучше дома. Дождь разогнал всю клиентуру. «Это хорошо», — подумал я. «Пустынные улицы, вот что нам нужно». Елен отшатнулась, увидев машину. «Украдено», — сказал я. «На ней мы должны удрать подальше. Садись». Было еще темно. Дождь потоками лил по ветровому стеклу. Если на подножке еще оставалась кровь, ее давно смыло. Я остановился поодаль от дома, где жил Григориус. «Постой здесь», — сказал я Элен и указал на витрину магазина, где были разложены принадлежности для рыбной ловли. «Мне нельзя остаться в машине?» «Нет, если кто-нибудь появится, веди себя так, словно ты ловишь клиентов. Я сейчас вернусь». У Григориуса все было готово. Его страх сменился теперь гордостью художника. «Самое трудное было подогнать мундир», — сказал он, «ведь вы сняты в штатском». «Тогда я просто взял и отрезал ему голову». Он отклеил фотографию Георга, вырезал на ней голову и шею, наложил мундир на мое фото и сфотографировал таким образом. «Оберштурмбанфюрер Шварц», — сказал он с гордостью. Снимок он уже высушил и наклеил на место. «Печать пришлось подделать», — сказал он. «Да, если паспорт начнут проверять, вы все равно пропали, даже если бы печать была настоящей. Ваш старый паспорт цел, вот он». Он отдал мне оба паспорта и остаток фотографии Георга. Я порвал ее на мелкие части, спускаясь по лестнице, и на улице швырнул в воду, текущую по мостовой. Элен ждала. «Еще раньше я проверил в машине горючее, бак был полон. Если все будет хорошо, бензина хватит, чтобы перебраться через границу». «Мне по-прежнему везло. В машине, в ящике возле панели управления, лежало разрешение на переход границы. Я увидел, что им пользовались уже дважды. Я решил, что нам следует пересечь границу не в том месте, где машина была уже известна. Я нашел еще и карту, выпущенную бензиновой фирмой «Мишлен», пару перчаток и автомобильный атлас дорог европейских стран. Машина мчалась под дождем». У нас еще было время до рассвета, и мы взяли курс на Перпиньян. Я решил держаться главной магистрали, пока не станет светло. «Давай я сяду за руль», — сказала Элен спустя некоторое время. «Посмотри на свои руки. Сможешь? Ведь ты не спала. Ты тоже не спал». Я взглянул на нее. Она выглядела спокойно. На лице не было и тени усталости. Я не знал, что и думать. «Хочешь глоток коньяку?» «Нет, я буду вести машину, пока мы не раздобудем кофе». Лахман дал мне еще бутылку коньяку. Я вытащил ее из пальто. Лен покачала головой, улыбнулась. «Потом», — сказала она, — и голос ее был тих и нежен. «Постарайся заснуть. Мы будем вести машину попеременно». Она владела рулем лучше, чем я. Через некоторое время она начала тихонько напевать какую-то простенькую песенку. Меня все не покидало страшное напряжение. Теперь же под шум мотора и еле слышное пение Элен, я начал засыпать. Я знал, что мне нужно спать, но я снова и снова просыпался. Мимо проносились серые тени. Мы включили фары, не заботясь о требованиях затемнения. «Ты убил его?» спросила вдруг Элен. «Да». «Тебе пришлось сделать это?» «Да». Машина безостановочно мчалась вперед. Я смотрел на дорогу, В голове проносилась вереница мыслей. Незаметно я заснул. Когда я проснулся, дождя уже не было. Начиналось утро, ровно гудел мотор. Елен вела машину, и мне вдруг показалось, что все это был сон. «То, что я сказал тебе, неправда», — проговорил я. «Я знаю», — ответила она. «Это был другой», — сказал я. «Я знаю». Она не взглянула на меня.